офис компании неприятные ощущения Москва улица Большая Луганка, 25 июня суббота 08:11 внимание срочная новость информационное окно вылезло на компьютерный экран поверх остальных приложений запустила программу просмотра и напрячь отказалась уходить Когда Тигратком действительно хотел сообщить нечто важное, отделаться от его объявлений не получалось даже с помощью магии. «Зеленый дом сообщает о побеге голема Ордола. Внимание! Голем Ордола на свободе. Он вооружен и крайне опасен. Не пытайтесь задержать его самостоятельно!» «Люды крепко облажались», — пробормотал Кортес, разглядывая появившееся в окне изображение антрацитовый черный воин с рогами и довольно длинным хвостом, заканчивающимся острым костяным наконечником. Из мшелого погреба просто так не уходят. То есть предательство? Причурился Артем. Несомненно. Несмотря на стремительно развивающиеся события, а может предчувствие, что с течением времени темп игры будет только нарастать. Кортес распорядился отложить поиски шизгары и отдохнуть. Магические стимуляторы, позволяющие продержаться на ногах до пяти дней, основательно вредили организму. А потому наемники применяли их лишь в крайних случаях. В итоге, несколько часов сна, контрастный душ, плотный завтрак и просмотр текущих новостей под кофе. Закутанные в банные халаты напарники расположились в рабочих креслах за один напротив другого столами, и потому могли обмениваться впечатлениями, не повышая голоса. Круто! Молодой наемник покрутил головой. Но получается, что Ордола помогает кто-то с самого верха. Не просто сильный маг, а занимающий весомое положение в зеленом доме и знающий мельчайшие детали дворцового распорядка. «Получается», – кивнул Кортес, – «жрица?» «Скорее всего, невероятно». Удивлял не сам факт предательства. а В этом отношении общество тайного города мало отличалось от тех же челов. Удивляла очевидная связь Жрицы с Яргой. Амбициозные подданные великих домов отчаянно грызлись за власть, с удовольствием били друг друга в спины и ставили подножки, но мгновенно объединялись при любом внешнем вмешательстве. Генетические отличия делали невозможным прямое смешение между чудами, людами и навами. И потому чужаки всегда оставались чужаками, не имея ни малейшего шанса на изменение статуса. Разве она не понимает, что нужна ярги только для разрушения зеленого дома? Зачем ярги разрушать то, что работает? удивился в ответ Кортес, да еще с непредсказуемыми результатами. Если королева применит запрещенные арканы, она способна ввергнуть планету в экологическую катастрофу. «Новая королева будет марионеткой», напомнил Артем. «Марионеткой в короне», напомнил Кортес, «марионеткой, управляющий источником». Поэтому Ярго наверняка обещает ставленнице широчайшую автономию. То есть подчиненное положение. «На кону корона!» — усмехнулся Кортес. Ярго же наверняка выбрал ту жрицу, которой верховная власть не светила бы ни при каком раскладе и которая соответственно для достижения цели пойдет на все. Она не получит всей полноты власти». Или планирует обмануть Яргу. Полагаешь, она настолько глупа? Но ведь она приняла предложение. Коротко рассмеялся Кортес. Несмотря на то, что профессия наемника предполагала определенную моральную гибкость, Кортес был большим консерватором и никогда не нарушал слова. И знал, чем обычно заканчивают предатели. Накопил статистику еще. Во время службы в имперской военной разведке. Умная она или нет, узнаем чуть позже, махнул рукой Артем. А для чего ей было освобождать Ордола? Молодой наемник давно усвоил, что в каждом поступке должен быть смысл, но периодически ленился искать его самостоятельно, обращаясь за помощью к кортесу. Иногда тот отвечал язвительным предложениям размять мозги но в большинстве случаев охотно делился мыслями. Во-первых, это демонстрация слабости всеславы, откровенный намек колеблющимся, что пришла новая мощная сила, медленно произнес Кортес, продолжая водить курсором мышки по экрану. Обращаясь с напарником, наемник не прекращал изучать текущие новости. Во-вторых, Ордола – превосходный инструмент, для дестабилизации тайного города. С его помощью можно атаковать кого угодно и свалить все на Яргу. «В таком случае список подозреваемых в обязательном порядке добавляется Сантьяго», хмыкнул Артем. «Не удивлюсь, если комиссар решил зачистить тайный город перед схваткой с первым князем». «Сантьяго исключаем». «Почему?» «Ужасная резня в ночном магазине!» Слух прочитал очередной заголовок помрачневший кортес. «Сегодня ночью двое истерзанных, продавщицы, охранник. Все помещение в крови. Ардола разминается». «Именно». Артем тихонько выругался и тут же спросил. «Почему Сантьяго? Ни при чем?» «Потому, что комиссар практичен». И отдал бы психопату что-нибудь такое, что рано или поздно все равно пришлось бы убить. Развел руками Кортес. И уж всяко не позволил бы учинить в центре Москвы подобное безумие. Согласен. Молодой наемник явно хотел продолжить разговор, но не успел, поскольку... Вот это я и называю честной беспристрастной, значит, значит, высокопрофессиональной журналистикой провозгласил вышедший из душа Аэрба. «Только послушайте». Наемники переглянулись и одновременно отхлебнули кофе. Их новый знакомец-весельчак, пират и серб оказался не только огромным, но и чрезвычайно шумным челом, однако отрицательных эмоций, как ни странно, не вызывал. Во всяком случае, пока. Мешали нечерпаемый запас, добродушия и неподдельная искренность который вел себя капитан. К примеру, грохочущая декламация понравившейся заметки могла свести с ума даже глухонемого осьминога. Однако тот факт, что Уэрбо исполнял ее облаченный лишь в набедренное полотенце, да еще сопровождая подходящими случаю жестами, в зародыше гасил возможное раздражение. «Тихий вечер в кружке для неудачников!» Уэрба поднял голову и возмущенно посмотрел на наемников. «Представляете, они гордятся тем, что вечер был тихим. еще бы на кладбище столики выставили. Идиоты!» И вновь уткнулся в заметку. «Так вот, тихий вечер был омрачен безобразной дракой. Что значит омрачен? Она его украсила!» которую учинил известнейший наемник Кортес и его верный напарник. А я, получается, даже рядом не стоял. Меня не разглядели? Разочарованный здоровяк на мгновение вскинул руки, став похожим на нетрезвого гризли, и повторил. «Меня!» «Это называется бремя славы», — хладнокровно объяснил Кортес. «Заработай репутацию, репортеры станут говорить исключительно о тебе». Но Аэрба наемника не услышал. «Учинили стрельбу, совершенно наплевав на жизни безопасной сидящих вокруг гражданских. Я даже пушку достать не успел». Капитан почесал в затылке и широко улыбнулся. «Впрочем, если бы успел...» — Обо мне все равно не написали бы. — Вот именно, — хмыкнул Артем, поднося к уху заголосивший телефон. — Алло? — Это я, — осторожно пискнуло в трубке. — Птицы? — Никаких имен вслух. Забудь, забудь обо всем. Истерические нотки, явственно прозвучавшие восклицание Конца заставили Артема изумленно приподнять брови. «За тобой следят?» «Вы еще живы?» «Уже нет», — машинально ответил молодой наемник. Однако шутка не удалась. «Проклятие!» — выдохнул конец. «Ты кто, дух? Тебя Артем в телефон встроил? Что с ним случилось? Где Кортес? Он еще жив?» «Птицей, приди в себя!» Артем искренне надеялся, что уверенный голос заставит Толстяка прекратить истерику. «Это я, твой старый друг, ты меня нанял». «Нет». «Что нет?» «Больше не нанял», — трагически прошептал конец. «Не хочу быть рядом, когда тебя убьют». «Птицей». «Но если выживете, приходите, я вам всегда рад. А пока не приходите». Вы не должны мною рисковать. Я слишком ценен и нужен тайному городу. Прощайте, друзья. Мне будет вас не хватать. В трубке послышались короткие гудки. Что происходит? Не сдержался Артем, недоуменно глядя на телефон. Шизгара нас заказал, сообщил открывший головорезку Кортес. Четыре с половиной минуты назад. «Он спятил?» «Имеет право. На то, чтобы спятить?» «И на это тоже. У нас демократия». «Сколько предлагает?» – осведомился Аэрбе с особым вниманием, разглядывая наемников. «Два миллиона золотом». «Откуда у него такие деньги?» – хмыкнул Артем. «Скопил на черный день». «А за меня сколько?» «Продолжил расспрос капитан. В смысле, за мою голову?» «Нисколько. Тогда все в порядке. В смысле?» Серб почесал волосатую грудь. «Ну, я в стороне, а вы в гуще событий. Обещали все уладить и спасти мне жизнь. Вы ведь этого хотели?» Наемники кисло переглянулись, после чего Артем без особой уверенности протянул. «Да как тебе сказать?» «Откуда в голосе сомнения?» — расхохотался Эрба. «Я слышал, вы ребята крутые, а значит, запросто отыщите Шезгару раньше, чем его убийцы до вас доберутся. Разве не так? Да и кто осмелится напасть на приятелей Сантьяги?» «Иди, штаны надень», — посоветовал Кортес. В полотенце. «Шизгару ловить неудобно». «Они здесь?» «Могут быть здесь», — уточнил Магир. «Тут их офис и центральная база». «Отлично защищенная база». Пробормотал Винсент, окидывая взглядом старый дом на Лубянке, на первом этаже которого расположился известнейший и в Москве, и в тайном городе супермаркет. В здание торговой гильдии без сноровки не влезешь. Шасы хорошо, защищают свои вложения», — поддакнул Турчей. Поддакнул так, словно не считал себя шасом. Самый крупный супермаркет гильдии мог без особых потерь пережить небольшую войну Великих Домов или Большую Человскую. Шассы, разумеется, плакали бы и стенали насчет повреждений защитных линий, гигантского расхода магической энергии и упущенной выгоды. Однако сохранили бы в неприкосновенности не только содержимое подвалов, но и все этажи, офисы и даже витрины с окнами. Судите сами, самая современная ограда, позволяющая порталам проходить лишь на два внутренних маяка, настроенная на идеальное отражение щит, способный выдержать прямое попадание тактической ракеты, мощная, ничего особенного, рассеивающая и отвлекающая внимание потенциальных воров, и кольцо Саламандры для непонятливых. И все это, не считая мелочей, вроде многочисленных видеокамер, дублирующих друг друга сигнальных заклинаний и вооруженной охраны из крепких людов. «После обращения тебе туда не попасть», — определил Шарге. «Если же атакуешь изнутри, тебя вычислят и арестуют». «Операция займет не более пяти минут», — попытался спорить Магер. Я думал закрыться в каком-нибудь туалете. Даже если ты уйдешь, тебя все равно вычислят и откроют охоту. Перебил помощник Шарге. А ты должен быть вне подозрений. Что же делать? Я пройду внутрь и занесу контейнер на нужный этаж. Вас узнают. Никто не подумает, что самый разыскиваемый преступник тайного города наберется наглости явиться в супермаркет гильдии. Самый разыскиваемый сейчас Ордола. «Забыл, что меня понизили», — рассмеялся Винсент. «Тем более можно рискнуть». Ему действительно хотелось рискнуть, поиграть с охраной в угадайку, возможно, устроить драку. С тех пор, как он ухитрился влезть в разум уже занятого голема, Шарге пребывал в прекрасном настроении, и, как это водится у чудов, мог легко сорваться в какое-нибудь безумство. «Даже если вас не вычислит компьютерная система распознавания лиц, охрану не пройти», — покачал головой магер. «Поверьте, мастер, я знаю, что говорю. Охрану супермаркета несут лучшие дружинники людов, «Что же ты предлагаешь?» «Разнести окно направленным взрывом». «Щит не позволит». «Время срабатывания щита 0,8 миллисекунды». Магир широко улыбнулся. «А ваша бомба рассчитана на 0,02?» «Щит попросту не успеет. Смотрите». Турчи достал планшет и принялся увлеченно чиркать по нему пальцем. «Мы объединим контейнер с бомбой и запустим их в нужное окно с помощью прощи». «Я умею ею пользоваться», — неспешно протянул Шарге. «Отлично! Бомба опережает щит на 0,6 миллисекунды. Этого времени хватит, чтобы произошел взрыв, и контейнер оказался внутри». Затем щит закрывает место прорыва. Но для нас это не имеет никакого значения. Юноша победоносно посмотрел на Винсента. Контейнер выдержит взрыв. Да? В таком случае план проникновения у нас есть. Хорошо, согласился Шарге. Хорошо, что фанатизм не затронул основную часть мозга Турчи и Малец, не потерял способность соображать. Так и сделаем. Но, несмотря на все усилия, результат не приходил. Поиск по генетическому коду Шазгары, который по просьбе наемников провели Лас-Вегаса, дал сорок тысяч откликов. Кто-то наложил на владельца головорезки мощный пчелиный рой, а преодолевать его вручную не было ни сил, ни времени. Телефон Виталик оставил в кружке, дома, в офисе и по другим известным адресам не появлялся, и поскольку его телохранители также ушли в подполье, отыскать Шизгарус наскока не получилось. Будем ждать, лениво осведомился Артем, попутно проклиная ни в чем не повинный компьютер. Не по-настоящему, естественно, проклиная, поскольку магом не являлся, так что у железа оставался шанс на спасение. Просто ждать не получится, с притворной грустью вздохнул кортез. Придется отбиваться от тех придурков, что попытаются заработать 2 миллиона. Отработаем навык практической стрельбы. «Считаешь, что нам приходится мало стрелять?» «Пытаюсь отыскать что-нибудь позитивное». Артем на мгновение задумался, а затем хлопнул себя по лбу. «Эврика, давай распустим слух о нашей смерти». «Как будто я вас убил», — немедленно добавил Аэрба. Немедленно и с большим энтузиазмом, который вызвал удивленные взгляды. Я потребую свои два миллиона золотом. Шезгара вылезет из укрытия, и мы его накроем, а заодно заработаем. Последний пункт лидеру очень понравился, а вот все остальное вызвало скепсис. Тебе сегодня удаются гениальные идеи, кисло заметил Кортес. После чего перевел взгляд на напарника и продолжил. Тебе «Тоже?» «Не только сегодня?» Приосанялся Артем. «Еще мысли есть?» «А у тебя?» Вопросом на вопрос ответил Аэрба. «Я тут вообще новичок, тонкостей не знаю, так что к планированию меня привлекать смысла мало». «Шезгару будем ловить на гаджеты!» негромко произнес Кортес, откидываясь на спинку кресла. «Это как?» прищурился Артем. «Организуем неожиданную премьеру очередного модного смартфона?» Но шутка не получилась. Шизгара парень современный, от телефона он избавился, но из сети не ушел», — объяснил Кортес. «Более того, он не ушел из сети Тигратком, потому что должен быть в курсе происходящего. А значит, у него есть запасной гаджет тайного города». Левое устройство на чужое имя, понял Аэрба. Которое он завел давно и берег в ожидании подобной ситуации, закончил Артем. Верно? Кортес с улыбкой оглядел помощников. Видите, какие вы молодцы. Нужно всего лишь задать вам нужное направление а дальше. А дальше мы горы свернем, хмыкнул Серб. Гаджет? «Шезгара активировал сегодня ночью», – пробормотал Артем. «Нужно обратиться к Бисяеву, чтобы он проверил все устройства, которые или были впервые активированы сегодня ночью, или вернулись в сеть после длительного перерыва». «И совсем хорошо, если из одной точки пришли сигналы от нескольких устройств», – уточнил Кортес. «Вполне возможно, телохранители Шезгары...» проявили такую же предусмотрительность. «Не верится, что Шезгара способен проколоться на такой ерунде, как новый гаджет», – задумчиво произнес Аэрба. «Неужели он такой дурак?» «Почему дурак?» – удивился Кортес. «Виталик все сделал правильно. Сменил устройство, но мог упустить из виду, что Тиградком – не очень большая сеть, и провести проверку не составит труда. Я как раз отправил запрос, и в этот миг раздался взрыв. Магия слов, здание торговой гильдии и та реальная магия, что стояла за этими словами, Основательно расслабили наемников и дополнительных защитных контуров в своем логове они не поставили, ограничившись лишь парой заклинаний от чересчур любопытных шасов. Естественно, они прекрасно знали о щите и кольца Саламандры, и потому никак не ожидали столь наглого, а главное, успешного вторжения извне. Кортес краем глаза замечает летящий в окно предмет, «Чёрт!» И одновременно с возгласом «Взрыв!» Внутрь летят осколки стекла и камня, впиваются в мебель, в стены и в тела. К счастью, ударная волна приходит раньше, швыряет наемников на пол, и основной поток осколков пролетает выше, почти не задевая беззащитных челов. «Ты как? Нормально. Что это было?» Срабатывает пресловутый щит, закрывая пролом невидимым, но мощным барьером. Где-то в дежурке играют тревогу. На помощь спешат вооруженные до зубов люди, но враг, увы, прямо здесь. В секунде, в броске, на расстоянии смертельного выпада. Резко. Артем до сих пор оглушен, но инстинкт самосохранения не позволяет молодому наемнику погибнуть и помогает прыгнуть в сторону. Среагировал, то ли на невнятное движение, то ли на крик напарника. А там, где только что лежал Артем, в пол вонзается клинок, пробивает паркет и звенит о камень. «Уходи!» «Ну как?» Голем быстро ударил, тут же отдернул руку, сменил направление, и клинок снова рвется к жертве. А банный халат с защитными артефактами не снабжен и кольчугой не усилен. Получи! Забытый всеми Аэрба бьет голема ногой по руке, снизу, отправляя клинок вверх и давая молодому наемнику время укрыться за столом. И едва успевает перехватить вторую руку голема с кинжалом. И держит, набычившись. Хрипит от напряжения. Делает мелкие шаги, компенсируя движение голема, но держит, не позволяя вырваться. И вздувшаяся на лбу вена показывает, насколько капитану тяжело. Секунда, вторая, третья. Для боя это очень много. Кажется, что противники застыли навсегда, но голему удается подловить уэрба и ударить его головой в лицо. Сегодняшний боец или мощнее вчерашнего, или лучше подготовился. Точно не скажешь, но ясно одно, серп сил не рассчитал. От удара он подается назад, отпускает руку, почти получает кинжалом в живот, но в дело вступает Кортес и четко дает понять, что подготовился нападающий хорошо, но недостаточно для того чтобы противостоять трем опытным бойцам. За те секунды, что у него были, Кортес успевает выбрать правильное оружие, черную навскую катану, украшавшую стену офиса, и ловким ударом отрубает врагу левую руку. И тут же принимает на блок ответный выпад. Големы боли не чувствуют. И потому незваный гость продолжает атаковать с прежним пылом, но не двумя клинками, а одним. Он еще опасный противник, но стратегически уже проиграл. Кортес отражает следующий удар, а подкравшийся сзади Артем всаживает с затылок голема нож. Здесь офис, оно офис наемников. Оружия достаточно, если знать, где искать. Черный клинок выкован навами. Острее его оружие не придумано. И потому он хоть и с трудом, но проходит сквозь неподатливую шкуру, избегает встречи с костью и погружается в мозг. Голем замирает, и Кортес ловким ударом отрубает ему вторую руку. «Мля!» Магир сорвал с лица очки, резко подался вперед, замер, остановленный ремнем безопасности и выругался повторно. «Мля! Они снова отбились!» «Я видел», — сидящий за рулем шарги кивнул на планшет, на который шла картинка со встроенной в Голема видеокамеры. А Эрба обзавелся крепкими друзьями. «Он удерживал меня руками! Меня!» — Магир опомнился и следующую фразу произнес чуть тише. «В смысле Голема? Мастер!» Великая тень, конечно, не лунатик, но чтобы ее удержать, чел должен обладать силой Люда. Я не мог вырваться. Я видел. Я никого не убил. Замечательно. Что вы имеете в виду? Только то, что сказал, усмехнулся Винсент. Затем завел двигатель и уверенно влился в плотный автомобильный поток садового кольца. И не сильно расстраивайся. А Эрбу ты не смог бы убить при всем желании.